Элгус, великий учитель, не находил себе места до беспокойства. Все его последние замыслы по какой-то странной закономерности разрушались или же просто были провальными. Сейчас, когда он практически получил господство над вселенной благодаря обнаружению источника чистой пси-энергии, внезапно выяснил, что к этому источнику есть доступ только у одного разума. И этот разумный по какой-то непонятной причине не желает вести дела с представителями Великого Учителя. Самым страшным признаком будущего фиаско для Великого Учителя было именно то, что первая партия псикристаллов, он был вынужден отдать представителям сообщества Чизати в обмен на поставки живых кораблей. Да, он не собирался больше предоставлять им каких-либо поставок по одной простой причине. Эти кристаллы были нужны ему самому, а корабли корабли, возможно, ему больше не понадобятся, если у него в руках будет такой огромный объём энергии, которую он сможет направлять на решение собственных задач. Но проблема была в том, что единственный разумный, который имел возможность общаться с поставщиком этого стратегически важного для кольца Ларава и самого Илгуса материала, по какой-то невероятной причине сбежал. И хотя великий учитель уже получил сообщение о том, что его последователи, посланные на поиски беглеца, обнаружили его и пошли на захват, древняя сущность, захватившая тело маленького ребёнка, сейчас не находила себе места от беспокойства. У него возникло чёткое ощущение о том, что беда рядом, но что именно должно было произойти и как повлиять на его планы, Илгус не знал, и это выводило его из себя. Гефе в последнее время Илусу удавалось уже лучше контролировать эмоциональные всплески юного тела нового носителя. Всё-таки иногда детские эмоции прорывались наружу, в виде неконтролируемых выбросов чистой энергии, которые всё также продолжали сторождать находящиеся поблизости от него разумные. Именно из-за этого ощущения опасности великий учитель решился всё же попытаться заказать повторную партию живых кораблей у представителей триумвирата сообщества Чизати в обмен на партию артефактов древних. Как ни странно, представители этой расы найти так и не удалось. Тогда Илгу решился на то, чего никогда и никто не делал раньше послать своего представителя в систему сообщества Чизати, чтобы попытаться восстановить контакты. Мало ли что могло произойти у представителя этой такой необыкновенной расы. Как ни странно, но посланный корабль вернулся сильно повреждённым. Дело в том, что едва войдя в систему сообщества, он тут же был атакован защитными системами, которые действовали в автоматическом режиме. Самым страшным было то, что несмотря на неоднократные призывы и попытки вызвать хоть кого-либо из сообщества для беседы, никто так и не ответил. Благодаря своим предчувствиям и развитой интуиции Великий учитель понял, что это может быть связано именно с той самой партией псикристаллов, которую он предоставил им во время последнего обмена. Каким образом эта партия могла привести к такому катастрофическому результату? Ведь по всем признакам создавалось впечатление, что сообществу Чизахи до да даже хотя бы единственного представителя их расы в галактике больше нет. Вы спросите, как он мог такое определить? Всё просто. Дело в том, что великий учитель с помощью имеющихся у него древних артефактов решил попытаться обнаружить находящихся поблизости представителей необычной расы, которая входила в совокупность цизаки. Не говоря уже о том, чтобы обнаружить представителей самого триумвирата. Но несмотря на применение артефактов для подобного поиска и массовое жертвоприношение, глобальный поиск древнего существа ничего не дал. Никаких результатов не было. Все представители этой расы одномоментно куда-то исчезли. Сущенко, конечно же, подозревала, что эта раса задумала какой-то глобальный эксперимент. Ведь не зря же они старательно пытались подобраться к древнему артефакту, известному под названием Тадж. Они словно знали, что это по сути огромный конденсатор, который каким-то невероятным способом накопил себе просто невероятно огромное количество чистой энергии пси, когда-то принадлежавшей древней расе. Великий учитель за время своего существования сумел разгадать загадку этого артефакта, и время от времени можем пользоваться. Естественно, что в личных целях. Число последователей, которые прилетали в эту систему, где находился этот артефакт, превосходило десятки тысяч разумных в год. зная о легендах, они пытались совершить скачок на следующий пункт развития себя как разумного существа с помощью этого древнего артефакта. Но мало кто из них понимал, что это устройство могло не только одаривать разумного огромным объёмом энергии, подталкивая его внутренние системы организма в развитии и оперировании пси-энергиями, на неподвластный обычный разумный уровень, но также чаще всего забирало разумного всю имеющуюся в организме жизненную энергию, переводя её разряд, накапливаем им заряда. Зачем тысячи лет назад какая-то древняя раса придумала подобное устройство, сейчас никто не мог сказать. Этот вопрос был из разряда древних загадок, которые не мог разгадать даже великий учитель. Но его это совершенно не беспокоило. Главное, что он научился улавливать свою образную вибрацию в псидиапазоне. который начинал издавать этот артефакт в момент своего присыщения энергии. И именно в такие моменты великий учитель мог подстегнуть с помощью артефакта способности приближённого. Таким образом он мог управлять этим древним устройством. Это в данном случае было самым главным. К сожалению, у великого учителя наличие этих возможностей никоим образом не решало главной проблемы, которая сейчас беспокоила древнюю сущность. Так главной проблемой для него сейчас была война с империей гуманоидных ящеров. И в данном случае великий учитель не мог рассчитывать на помощь этого древнего артефакта, который держал внутри себя просто невероятные объёмы так нужной древнему существу энергии. Слишком уж не подконтрольно был этот механизм, и слишком непостоянно было его воздействие. Бывали случаи, что проходило несколько лет, прежде чем была возможность поднять хотя бы одного из последователей Илгуса на пару уровней развития оперирования пси-энергией. Нет. Если бы учитель имел возможность приносить жертву этому артефакту в день хотя бы по миллиону этих никчёмных разумных, пригодились бы даже те ящеры, что он мог бы хотя бы раз в месяц подталкивать в развитии своих рабов, а не кэмынема, они просто неполи для него. ведь он абсолютно не стеснялся использовать их так, как ему хотелось. Именно поэтому древней сущности нужен был тот самый источник пси-кристалла, который содержали в себе целые океаны энергии, необходимые ему для этой войны. Даже один этот пси-кристалл содержал в себе энергии гораздо больше, чем ему могли дать сотни приверженцев, принесших себя добровольной жертвой. А о том, сколько энергии в себе мог содержать целый контейнер таких кристаллов, Егоsub было даже страшно подумать. Он уже давно проклял себя за то, что пошёл на поводу своих амбиций и отдал единственный контейнер с этими кристаллами Саувчесту Чизати. Но сделанного уже не воротишь. Ему нужно было получить новую партию таких спекристаллов. А для этого ему было необходимо либо взять под контроль поставщика, что собиралось сделать его последователь Циара, либо вернуть вознесённого Конрада. после очередной промывки мозгов снова отправить его на переговоры. Как следует, рассмотрев ситуацию, которая возникла в результате бегства этого разумного великий учитель решил подстраховаться. Именно поэтому всех вознесённых, в которых он послал на поиски беглеца, он провёл через повторный ритуал вознесения. Надо ли говорить, что после этой процедуры вполне разумное существо превратились фактически в биороботов. которые были запрограммированы выполнять его волю беспрекословно и без раздумий. Но больше древняя сущность рисковать не собиралась. Ни каких вольностей в своём последовательном он давать не собирался, и какой-либо свободы действий предоставлять тоже. Только полное выполнение его приказов. Слишком много сейчас зависело от точности соответствия их действий его решениям. Знань бы ещё, что именно произошло с представителями сообщества Чизаки. куда они исчезли? Вариантов было множество. Они могли уйти на другой план бытия, воспользовавшись энергетическим всплеском с помощью тех самых псикристаллов. Слухи о подобных разработках на территории сообщества доходили до великого учителя. Но также они могли уйти и в другую вселенную, пресытившей жизнью рядом с недоразвитыми разумными, которые в своей сути и в своём большинстве не имели возможности к оперерованию пси-энергиями. В этом великий учитель их вполне понимал и был с ними согласен. Если ему самому было противно общаться с недоразвитыми, которые, в его понимании, едва поднялись из грязи и продолжали щипать травку, представляя из себя какими-то травоядными. Себя же он представлял вершины пищевой цепочки. Он имел право карать и миловать. Именно этим он и собирался заняться, как только доберётся до поставщика псикристалла. Маленький ребёнок внутри которого затаилась древняя сущность, не скрывая своей злости, сплюнул шикарный ковёр, который фактически закрывал его ноги под щиколотку. Всё опять сводилось к этим самым кристаллам. И к этому самому непонятному разумному, который так и не хотел становиться ступенькой для могущества великого и древнего существа. С каждым днём такого противостояния Илгус всё больше и больше склонялся к тому, что сделать из этого разумного обычного зомби, который будет покорно выполнять все приказы. Но для начала он заставит его пройти все муки ада для того, чтобы тот понял свою ошибку, когда посмел противиться самому великому учителю. А сейчас великой сущности снова предстояло вариться в собственной злобе и ненависти. из-за того, что он был слегка ограничен в энергетическом плане. Но это уже не надолго. Посланцы. Молодая красивая девушка задумчиво смотрела на открывающееся перед её лицом голографическое изображение планетной системы Федерации Невей, в которой находился необходимый ей корабль, точнее, капитан корабля. Этот разумный нужен был не ей лично, а тому, кто сейчас фактически управлял её разумом. вилли как мой учитель. В последнее время внимание этого древнего существа привлекло то, что некий разумный поставляет очень интересное ресурсно на территорию содружества. Точнее, как бы сказать, он является единственным поставщиком этого так называемого минерала, который ещё называют псикристаллами. С помощью энергии заключённой в кристаллической форме, великий учитель собирался взять под свой контроль всю жизнь Гала. Более точно его план сформулировать мог только сам учитель, извознесённая Ниара, которой нынче выпала честь вступить в пословные переговоры с поставщиком всекристалла. К сожалению, ей так и не удалось пообщаться с тем самым разумным, который вёл переговоры в прошлый раз. Надо бы заметить, что переговоры в прошлый раз прошли довольно удачно. Обмен был совершён, и великий учитель получил определённое количество груза, необходимых ему ресурсов. Но этот посол по какой-то невероятной причине решил удалиться в неизвестную часть космоса. Где он сейчас находился, сказать не мог никто, даже сам Великий Учитель. Этого вознесённое ниаро категорически не могла понять. Ведь Великий Учитель легко и просто мог найти своего последователя фактически в любом месте, но не в этот раз. Этот вознесённый конгресс сумел каким-то образом блокировать поисковые способности древнего существа и теперь скрывался. Девушка уже знала о том, что великий учитель отправил на его поиски целую группу вознесённых, которые прошли повторный ритуал вознесения. Вознесённая Ниара немного завидовала им, отлично понимая, что они получили таким образом дополнительную силу от самого учителя. Хотя надо заметить, что после ритуала вознесения некоторые из них стали вести себя довольно странно. Если раньше они были довольно спокойными, разумными существами, которые могли подвергать сомнению не только свои, но даже решения великого учителя, то теперь они категорически не принимали никаких вариантов развития событий, кроме тех, что были нужны учителю. Как такое возможно? Девушка пыталась разобраться в своих сомнениях и подозрениях, но что-то внутри неё мешало ей это делать. Создавалось впечатление, что внутри неё живёт какое-то самостоятельное существо, которое словно фильтрует её мысли. При этом оно старательно блокирует нежелательные мысли, а нужные мысли намеренно подталкивает. Это было очень подозрительно. Возможно, так великий учитель каким-то образом пытался добиться лучшего результата от своего последователя. Но Ниара не понимала, зачем нужно было так делать по отношению к ней. Ведь она никогда не подавала даже малейших намёков на то, что может придать идеала своего великого учителя. Возможно, именно поэтому вознесённый Конрад и убежал в неизвестность, пытаясь разобраться в своих мыслях. Ведь девочка пару раз сталкивалась с этим разомным. Надо было бы отметить, что он был довольно адекватным, спокойным и уравновешенным, но с последнего своего задания он вернулся какой-то нервный и словно взъерошенный. По-другому девочка не могла описать то, что видела. Категорически не пожелав ни с ним общаться, он передал груз лично великому учителю, после чего исчез. Надо бы отметить, что практически сразу был объявлен розыск. Словно великий учитель почувствовал, что происходит и хотел остановить беглеца самостоятельно. Но было уже поздно. Маленький корабль-курьер вознесённого Конрада уже ушёл в гиперпространство, унеся с собой беглеца и одновременно все тайны проведённых переговоров. Вы спросите, какие могли быть тайны во время обычных торговых переговоров? Ха -ха -ха. А то, что эти переговоры срывались три раза подряд, вы не учитываете. А то, что поставщик ни в коей мере не хотел иметь дела с вознесёнными, хотя знал, что они являются прямыми последователями великого учителя и действуют по его приказу. Это ли не набор странностей, на которые есть следовало бы обратить внимание? Что же такого могло произойти на последних переговорах, что вознесённый Конрад сорвался и позволил себе пойти против воли великого учителя? И это несмотря на то, что он всё-таки выполнил приказ великого учителя и доставил ему необходимый груз. Чем дольше вознесённая Ниара думала об этом деле, тем больше она понимала, что в данном случае одними её способностями результата добиться будет очень сложно. Да, благодаря её способностям она могла манипулировать любыми разумными вне зависимости от видов их защиты от самых различных воздействий, ведь её способность заключалась не в невыпереровании пси-энергиями, тонкими или грубыми. Её главная способность была вырабатывать мельчайшие частицы феромоны. Это вещество воздействовало на тончайшие нервные окончания разумных, которые вступались с ней в контакт. И с помощью этого вещества они становились её лучшими друзьями. Точнее, они хотели быть для неё кем угодно, лишь бы она обращала на них внимание. Именно на эту способность рассчитывал великий учитель в проведении переговоров. Этот маленький ребёнок с древними глазами, в котором сейчас скрывалась сущность великого учителя, совершенно не скрывал того, чего хочет добиться с помощью её столь необычных способностей. В задачу вознесённой Ниары входило всего лишь порабощение этого постучика, не больше, не меньше. Она должна была добиться переговоров с этим разумным, после чего сделать его лояльным великому учителю, лояльным настолько, что он был бы готов отдать ему всё. Всё в буквальном смысле этого слова, даже свою жизнь. Подумав об этом, вознесённая Ниара тихо усмехнулась. И она слишком привыкла использовать свои способности и манипулировать разумными. Сейчас ей было абсолютно всё равно. Какая именно судьба ждёт этого разумного после того, как она выполнит свою миссию? А миссию она выполнит по одной простой причине: Теперь она одна такая у великого учителя. Раньше у него была последовательница, которую звали Камилла, но она где-то пропала. Поговаривали, что великий учитель дал задание, с которым она не справилась и судя по всему, погибла. Но как и где это произошло, никто не знал. Даниару подобная информация совершенно не интересовала. И главное было в том, что она теперь была единственная разумная. которая могла добиться результатов для великого учителя. А как он благодарит, она уже знала. По сути, вознесённая Ниара была довольно посредственным псионом. Таких в содрожности были тысячи. Девушка рассчитывала на то, что великий учитель с помощью древнего артефакта, находящегося в системе кольца Ларава и известного под названием Тадж, в качестве благодарности увеличит её способности. у тебя она была пирокинетиком. Могла поджигать различные предметы на довольно большом расстоянии от себя. Единственное, что ей мешало, так это то, что она могла поджигать лишь небольшие предметы. Её мечтой было повелевать пламенем. И если великий учитель действительно решит её отблагодарить и увеличить её способности хотя бы на пару ступеней, Как рассказывали свидетели, которые видели подобные процедуры выполнения той древней сущности, то Анна даже не могла себе представить свою силу и мощь. Только за эту возможность девушка была готова выполнить любое задание великого учителя. Если ему для этого нужно поставить на колени хотя бы всю федерацию Нивы, то Анна это сделает. Короткий сигнал, который издал сенсорный комплекс корабля, отвлёк девушку от мыслей про её будущее могущество. Корабль обнаружил флагман корпорации наёмников Хайд, той самой корпорации, которая поставляла эти псикристаллы на территорию содружества. Именно на этом флагмане находился тот самый поставщик, который должен был проводить переговоры. Девушка совершенно не задумывалась о том, что этот разумный может просто не пожелать с ней встретиться. Слишком уж она привыкла быть уверенной в своём шарме и неотразимости. Анна даже не обратила внимания на то, как усмехнулся этот странный молодой парень Артём, когда она ему изложила по связям своё желание пообщаться наедине. Ведь по слухам, прошлые переговоры, хоть и прошли удачно, но были довольно напряжёнными. Одно это должно было насторожить девушку. Но чего ей было опасаться на корабле в полном мужском? Если её способность была очаровать их и ставить перед собой на колени, Правильно, ей нечего было бояться. Именно поэтому вознесённая Ниара спокойно направила свой корабль к флагману наёмников, довольно крупному кораблю под названием Видисс. Но кое-что из того, что она увидела, когда её корабль вкатил в огромный ангар этого корабля, явно республиканской постройки, всё же насторожило девушку и сбило с неё немного самоуверенности. В этом Ангаре уже находились корабли, имеющие отношение к боевому флоту системы Кольцо Ларо. Она была очень удивлена, когда увидела в помещении два километровых веретена линейных крейсеров боевого флота Великого учителя. Кроме того, там же находился и маленький корабль-курьер, который очень был похож на корабль беглеца, вознесённого Конрада. Это было очень странно. Девушка хотела было отправить сообщение великому учителю, чтобы уточнить у того подробности того, что именно происходит здесь. Ведь кроме неё на переговоры не должен был прибывать никто. Прибытие кого-то ещё на эти переговоры от великого учителя могло обозначать только одно. По какой-то причине это древнее существо перестало ей доверять. Подобная мысль, возникнувшая в задорках сознания девушки, заставила её нахмуриться. Но как только её корабль вошёл в триумвизие, разум вознесённый Ниара словно окутало громадным облаком тумана. Девушка видела свой корабль, видела присутствующие рядом корабли, но больше ничего не видела. Все её чувства и предчувствия молчали, так словно она попала в какой-то омут, откуда нет выхода. Происходящее вокруг было настолько странно, что вознесённая Ниара начала беспокоиться. именно в этот момент она буквально в смысле почувствовала, как в её разуме кто-то подталкивает её выполнять приказ великого учителя и продолжать переговоры. Это сейчас всё то, что она видела, говорила я о том, что она попала в одну большую ловушку. Возможно, в эту же ловушку угодили и вот эти корабли вместе с их пилотами, которые она видела в этом ангаре. Но позвать на помощь она не могла, так как не было никакой возможности пробиться сквозь этот туман. которая окутала её разум. А это существо давило её и требовало выполнять приказы и инструкции. Скрепя зубами, еле сдерживаясь, чтобы не застануть от боли, которая охватила её мозг, вознесённая Ниара медленно вышла из корабля навстречу группе разумных, которые как ни в чём не бывало ждали её выхода из ангара. Но судя по эмоциям, которые промелькнули по их растерянным лицам, внешний вид посла великого учителя сильно отличался от того, которое они ожидали увидеть. На них двигалась бледная как смерть девушка, сжавшая до крови кулаки и прокусившая буквально до мяса собственную губу. Кровавый туман застилал уже глаза Ниары, когда она почувствовала, что начинает терять сознание. Существо в её разуме пыталось взять тело под контроль и толкало её вперёд. Сама же девушка пыталась бороться с этой тварью. Но на данном моменте опьяна проигрывал слишком глубоко в её сознании сидела эта тварь. Только сейчас девушка поняла, что именно произошло во время второго ритуала вознесения с теми разумными, которые были посланы на поиски вознесённого Конрада. Судя по всему, эта тварь была посажена и к ним в разум тоже. И скорее всего, она была посажена ещё во время первого ритуал. Во время второго ритуала эта тварь была усилена намеренно. для того, чтобы полностью контролировать разум последователей великого учителя. Но зачем древней сущности делать подобное со своими добровольными последователями? Ведь они и так готовы ради него пойти на всё, что угодно. Видимо, эти вопросы, возникшие в разуме вознесённой Ниары, были тем самым последним предохранителем, который вынудил подцелённую её разум тврь попытаться выдавить их и уничтожить. Но на это ушли последние силы тела. На глазах встречающих тело молоденькой девушки медленно и плавно, словно падающий листок, осело на металлический пол ангара возле собственного корабля.